Добрый день. Кабинет, охранник за спиной и две фигуры за стеклом, узнаваемых. Одна не очень, а вторая во всех СМИ и интернет-ресурсах по всему миру растиражирована. потому что президент североамериканских штатов, какой-то там по счету, собственной персоной. Только там, на таблоидах, он улыбается до десен, а здесь хмур и собран. А кому охота из овального кабинета в вертолет в чем есть прыгать и куда-то лететь? потому что неизвестный сумасшедший объявил Америке войну. Ну, здравствуйте, Коли приехали. Вот, указал вице-президент на гостя, потому что никак иначе его представить не мог. Так это вы объявили американскому народу войну, спросил президент. Поправка. Не народу, государству. К народу я претензий не имею. Вы «Вы умалишенный?» Все таки президент не успел войти в курс дела. Или не успел переварить предоставленную ему информацию. Или переварил, но получил от этого сильную изжогу и несварение желудка. Они тут все с несварением, отчего слабительной пачками пьют. Если бы я был сумасшедшим, я бы тут с вами не беседы вел, а воевал согласно утвержденному плану боевых действий. Кем утвержденного? Муною для меня против вас. Вице-президент собрал со стола какие-то листки. Протянул Президент быстро просмотрел их, недовольно отбросил. Вы всерьез считаете, что можете навязать Америке свою волю? Не впутывайте сюда Америку. Она большая и разная. Я говорю с вами. А если откажусь вести с вами беседу и засажу в клетку? Снова здорово. Ну что им всем не мётся свою силушку показать? Молодая, дратчливая нация. Хорошо, мы можем отложить наш разговор на «Тридцать девять минут. Почему тридцать девять?» Потому что через тридцать девять появится новый повод для разговора. Президент оглянулся. Вице-президент мрачно кивнул. Он эту стадию уже прошел, уже откусил, разжевал, проглотил и переварил без слабительного. Нам надо подумать. Пожалуйста, у вас есть тридцать семь минут. Через 37 минут в штате Небраска что-то грохнуло. Сильно. Так что снесло автомобильный мост, повалило в округе все деревья и расшвыряло на десятки километров какие-то обломки. Кажется, это был склад боеприпасов, который от чего-то взорвался. Личный состав был разнесен на молекулы и развеян по ветру вплоть до океана. И это был очень убедительный аргумент. Еще один Два первых лица государства, повернувшись, смотрели на экран телевизора на грибовидное чёрное облако дыма, поднимающееся над местом катастрофы. И, наверное, этот грипп вызвал у них не самые приятные ассоциации. Если вы нервничаете, то мы можем отложить беседу еще на 2 часа 15 минут. Крейзи! Вы тоже не ангелы, если вспомнить Вьетнам или Ирак. Это война. Где взрывы и жертвы неизбежны. Хотелось бы только избежать больших, но это зависит от вас. А если мы в свою очередь, что, нанесете по мне ракетно-ядерный удар, пошлёте седьмой американский флот утюжить меня палубной авиацией или высадите на меня десант ваших морских котиков? Что? Это я объявил вам войну. Я один и можете делать со мной что хотите. Только это ничего не изменит потому что таймер тикает. И рано или поздно дотикает до взрывов мощностью в 10, 20 или 30 килотонн. И я не знаю, как на это прореагирует американский народ, которого не смогли защитить его первые руководители, хотя могли. Президент еще раз взглянул на телевизор, где на экране по горизонту расползался черный гриб. Ну вот и этот, кажется, проживал и проглотил. У политиков такого ранга очень хорошее пищеварение. Они любую плюху способны проглотить, не поперхнувшись. Если другого выхода нет. У этих нет. Ваши условия? Условия. Хотелось бы, конечно, про безговорочную капитуляцию, родные флаги над куполом Белого дома, триллионные контрибуции, разоружение и роспуск армии, перепрофилирование ВПК на изготовление детских самокатов и роликов и Аляску назад. Но не выйдет. Для этого точно придется половину Америки рвануть. А главное, если разнести Америку, то качнется и сдетонирует весь мир. И что там дальше будет, можно только гадать. Мир как табуретка, если хотя бы одну ножку подрубить, не устоит. Так что ограничим аппетиты. В конце концов, всегда можно повторить сию баталью. Поехали. Прямые переговоры в формате новых политических взаимоотношений на долгосрочной и добрососедской основе, возобновление диалога по сокращению вооружений с быстрыми и позитивными решениями, снятие или смягчение санкций, кредиты и инвестиционные программы, таможенные льготы и преференции. Впрочем, вы сами так говорите, это не моего ума дело. Когда? Сейчас, пока еще есть время. Один час 43 минуты. 20 секунд. Кабинет, тишина, покой. И вдруг какой-то топот, голоса и хлопающие двери. Вас вызывают на прямую линию. Кто? Хозяин белого дома. Срочно. Что? Кто? Почему? Да еще срочно? Час от часов мне легче. Соедините. Нет, не теперь, через 10 минут. Извинитесь, скажите, что я в ванной. Хоть в сортире. Скажите, что у меня диарея от чёрной икры. Что угодно скажите. И быстро наведите справки, что у нас опять такое стряслось? Зачем мне оттуда названивают? Кто накосячил? Из белого дома просто так, чтобы про погоду спросить, звонить не будут. Всех на уши, чтобы понять и приготовиться. Десять минут томительного ожидания. Ну что? Никак нет. Все в порядке. Никаких происшествий или заявлений. Никто не косячил. Тогда непонятно. Совсем. Ладно, валяйте. Соединяйте. Доброго дня. Странно. По-русски, без акцента, без преамбулы, по-простецки. Это говорит посредник. Кто? Какой посредник? В чем? Откуда он вообще? По прямому проводу? Сейчас с вами будет говорить президент Соединенных Штатов Америки. Он готов выслушать все претензии и предложения, касающиеся смягчения двусторонних отношений и перспектив их развития. Пауза. Секундная, но бесконечная. И голос его. Рад приветствовать вас. Я бы хотел обсудить перестройку политических и экономических отношений между нашими странами, так как считаю, что дальнейшее нарастание конфронтации может навредить миру и нашим народам. И дальше разговор в доверительном, без референтов, черновиков и прочей бюрократии в формате вживую, как между Хрущевым и Кеннеди, когда все на грани и все протоколы и условности по боку, потому что мир замер, и все зависит лишь от двух человек, от двух политиков, которые либо договорятся, либо нет. Такие разговоры, может быть, раз в полстолетия. И именно они, а не многомесячные мидовские дебаты перекраивают мир и межгосударственные отношения. Спасибо за этот конструктивный во всех отношениях разговор. Я очень рад, что вы, как президент великой страны, проявили политическую волю и дальнозоркость, взяв курс на сближение наших стран и народов и разрядку мировой напряженности. Американский народ всегда испытывал к вашей стране самые теплые чувства. И я уверен, что мы сможем упрочить наши дружеские отношения. Охренеть можно. Переговоры, разоружение, санкции, таможенные тарифы, то, что годами пытались выторговать без всякого успеха и даже надежды. Какая муха хозяина белого дома укусила? Но если укусила, то это очень полезная муха. И последний вопрос оттуда, с холма, частного характера. Ваш человек. Пауза. Долгая, многозначительная. Чтобы его поняли там, на другом конце провода, чтобы поняли больше, чем будет сказано. Мой человек? Да, ваш, который инициировал этот диалог. Он уполномочен. Он представляет ваши интересы. Нет. Я не понимаю, о ком вы говорите. Я никому не поручал вести какие-либо переговоры, тем более на столь высоком уровне. Я не знаю, кто это. То есть все, что он тут делал, он делал по своей инициативе. Я не знаю, что он делал и кто он такой. Этот человек вам нужен? Да. Я бы хотел продолжить этот контакт и готов расценить положительное решение данного вопроса как шаг навстречу нашим новым форматам взаимоотношений. Зачем он вам? я бы не хотел, чтобы о наших договоренностях знал кто-то еще. Долгая пауза и быстрое решение. Я не знаю этого человека. Можете делать с ним все, что хотите. Нам гораздо важнее результат начатых между нами переговоров. Если он может повлиять на них, я не стану вам препятствовать. Спасибо. Будем считать это жестом доброй воли с вашей стороны, который я способен оценить по достоинству. Положил трубку, улыбнулся впервые за все время беседы. Вот и все». Мы обо всем договорились. Вы слышали? Война закончена, можете распускать свои войска. Тогда я пошел? Нет, вы никуда не уйдете. А вы не боитесь, что я Вы про взрывы? Нет, не боюсь. Их не будет. Если вы продолжите свою войну, то пойдете против уже не Америки, но своей страны. Сорвете все новые с вашим президентом договоренности, тем самым аннулировав собственные победы что абсурдно. Вы пришли сюда договариваться? Мы договорились. Вы хотели мира на выгодных для вас условиях, вы их получили. И если теперь вы не остановитесь, вы станете преступником, просто уголовным преступником. Здесь, в США, и изменником у себя на родине, потому что пойдете против своего президента и верховного главнокомандующего, против интересов своего народа. Когда война заканчивается, армии возвращаются в казармы. А если нет, если продолжают стрелять, то это уже не армия, а сброд, толпа бандитов, которые поставили себя вне закона. Согласны? Да, тут он прав. Абсолютно прав. Побив противника, махать руками после драки поздно и глупо. Он выиграл и попал президент придвинулся вплотную к стеклу Дайте отбой вашей программе и распустите ваших людей и приготовьтесь сообщить о местах закладки ваших сюрпризов Мы, конечно, их найдем и без вас, но с вами быстрее Судя по всему, вы не выпустите меня отсюда Нет. Хочу познакомиться с вами поближе. Тем более, что на родине вас никто не ждет. Уже. А нам вы еще можете пригодиться. Очень хочется узнать, откуда берутся такие супермены. У нас в стране я знаю только Робокопа и Человека-паука. А вы? Вы в чем то превосходите их. Потому что никто, даже в кино, еще не мог одолеть Америку, а вам это удалось. Почти удалось. Мое задержание может иметь последствия. Нет. Вас сдали, потому что вас нет. Ведь это была ваша война, личная, ваша против Соединенных Штатов Америки. И значит, отвечать за ее последствия придется тоже вам, самому. Вы победили, согласен. Но ситуация на поле боя меняется очень быстро. Вчерашние союзники становятся врагами, а враги друзьями. Как это было после Второй мировой войны, когда вначале мы сообща сломали хребет Гитлеру, а потом повернули оружие друг против друга. Вы победили, но вы похожи наемник. А наемников после войны никто не жалует. Ни те, ни другие. Так что приготовьтесь к долгим и не самым приятным беседам. Улыбнулся обаятельно. И очень прошу, обойтись без глупостей. Здесь бронированное стекло. Там в приёмной коридорах моя охрана. Вокруг здания и на крыше морские пехотинцы. На соседних снайперы. Чуть не батальон вооруженных бойцов. Вы заставили себя уважать. Но даже у вас нет ни единого шанса выскочить из этой клетки, если, конечно, вы не человек-невидимка. Вот и приехали. Не взрывать же в самом деле американские города ради спасения собственной шкуры. Этого точно не простят, ни тут, ни там. Не простит верховный и не простит организация. Не на кого ему рассчитывать. И выходит, нужно крутиться самому. Всегда самому. Один вопрос я должен его задать. Сделать быстрые шаги к стеклу? что охранники двинулись следом, потому что инстинкт и еще вбитый в голову и мышцы рефлексы. Если кто-то бросается к охраняемому объекту, то его нужно догнать и обезвредить. Или прикрыть объект собой. А то, что здесь стекло, сразу не сообразишь, потому что его не видишь, но видишь гостя, а в двух шагах от него президента и вице-президента Америки. И тут кто угодно дернется. Ну же, ну, притиснуться к стеклу вплотную, размазываясь по нему щекой. Это очень важная информация, о которой, и не оборачиваясь, и не меняя выражение лица, ударить ногой назад в пах ближнему подбежавшему телохранителю. Тот второй, конечно, успел выдернуть пистолет, но открыть огонь не решился, так как увидел рядом с гостем фигуру президента и не сообразил, что можно стрелять, не опасаясь попасть в охраняемое лицо. Его ведь защищает стекло. Не мог он применить оружие. Его годами натаскивали на то, что нельзя направлять оружие в сторону того, кого охраняешь, и он очень хорошо усвоил эти уроки на мышечном уровне, что его и подвело. Было бы у него лишнее мгновение, он бы, наверное, сориентировался. Но только кто ему это мгновение даст? Удар. Удар. Жестко, на добивание одного, второго только оглушить. И тут же, пока президенты приходят в себя, сдернуть куртку, рвануть со спины объемный рисунок, вывернуть его и натянуть на лицо. Как сто раз тренировался. Натянуть, разгладить двумя быстрыми движениями ладоней, повернуться. Столбняк. У президента за стеклом, но еще больше у вице. Потому что сквозь стекло на него смотрит он сам, как в зеркале. Его личина, его маска выполненная из самых лучших материалов. Не тормозить. Мазнуть поперек лица кровью поверженного охранника, чтобы скрыть детали. Кровь и раны всегда отвлекают внимание. Вывернуть одним движением куртку, которая изнутри пусть не в деталях, но похожа на пиджак тот, что носит вице-президент. схватить пистолет, развернуть, направить в стекло и нажав на спусковой крючок, выстрелить раз, другой, третий, практически очередью, целясь и попадая в одно и то же место. Нет бронированных стекол, которые выдержат два десятка пуль, вбиваемых в одну точку. И президенты поняли это, и упав, поползли под стол, что на их месте сделал бы каждый. Секунды. Нет, мгновения хватит, поднять на ноги, встряхнуть оглушенного телохранителя, повернуть к нему лицо, не свое, чужое, латексное, хлопнуть по щеке, приводя в чувство, прокричать хорошо отрепетированную фразу: "Он убил президента, уходим к вертолету! уходим!" Дать увидеть окровавленного телохранителя и разбитое в паутине трещин защитное стекло. Все понятно. Мизансцена вполне себе убедительная, если в целом, без деталей, одним взглядом. Бегом! Пришел в себя, встрепенулся, обхватил, прикрыл телом, толкнул к двери, в которую уже вломились из приёмной охранники. Его лицо как пропуск. Его знают. Крикнуть: "Там президент ранен, захвачен террористам". Охрана, ощетинившись оружием, как испуганный дикобраз и присев на корточки, расползлась по сторонам. Кто-то пятясь спиной прикрыл отход истекающего кровью вице-президента, которого узнал, которого узнали все в том числе благодаря личному телохранителю тащившему его по коридору к вертолету! этажи лестницы какие-то люди испуганно шарахающиеся в стороны при виде окровавленного вице-президента и его телохранителя с пистолетом в руках и с зверской рожей крыша вот она вертушка на площадке готовая к взлету. потому что всегда готовая сходу прыгнуть в распахнутую дверцу упасть в кресло пачкай обивку кровью в белый дом быстро Еще одна заученная с чужого голоса многократно проговоренная фраза. Пилот быстро оглянулся, увидел то, что должен был: перемазанное кровью лицо вице-президента, руку, зажимающую рану верного телохранителя рядом. Скорее! Винты замолотили воздух. Вертолет оторвался от площадки, взлетел. А на крышу уже кто-то выскочил, размахивая руками, быстро сориентировались, очень быстро. Но все равно опоздали рядом, совсем рядом лицо охранника, который очухался от удара и беготни, и теперь смотрит и ничего не понимает. Пока не понимает. Но скоро поймет. Никакая маска с такого расстояния. Он свое дело сделал, вытащил его из западни, торгуя своим лицом. Короля играет свита. Он отыграл, хорошо отыграл. Больше он не нужен. Доклониться, оторвать ладонь от окровавленной маски ударить спасителя кулаком в висок, точно и расчетливо, одновременно выдернув из руки пистолет, направив его в сторону пилота. Сказать уже другим, уже своим голосом. Слышь, летун, маршрут меняется. В белый дом мы не летим. Там нам делать нечего. И тут же для пущего страха пальнуть в стекло боковой дверцы, чтобы пилот поверил и впечатлился, чтобы гарь после выстрела ноздрями потянул. ткнуть в физиономию в глаза, сочащуюся дымом черную дырочку. Курс на восток. Пока прямо. Все время прямо. Дальше скажу куда. Коридоры. Опять коридоры. Опять приемные. и рамки, и детекторы, но уже свои, родные. Ожидайте здесь. Подождем. мы не гордые и понимаем субординацию. Проходите, пожалуйста. Первый, верховный, свой смотрит из подлобья. Присаживайтесь. Я ознакомился с вашим отчетом. Не могу сказать, что рад. Вы там такого наворотили. За прямую линию, конечно, спасибо, камень сдвинулся. Но вряд ли это изменит ситуацию в целом. Или вы думаете, что обещание в политике что-то значит? Считайте, если Белый дом вышел на переговоры, они не отменят достигнутые договоренности через год, два или завтра. Мы уже договаривались, заключали и ограничивали. И что толку? Мне кажется, пересмотра не будет. Надо только не давать слабины, и тогда они вынуждены будут уступать. Почему? Потому что там кое-что осталось вблизи больших городов и воинских баз. Это серьезный аргумент в переговорах, даже если его не использовать. Если просто знать, что он есть. Проще вступать в игру, когда у вас в рукаве десяток лишних тузов. Первый подался вперед. Вы хотите сказать, я оставил там несколько изделий. Так, на всякий случай. Потому что понимаю, с кем придется иметь дело. С Америкой можно и нужно дружить, но только на равных, только имея за спиной дубинку. Лучше всего такую. Откуда они? От нас и не от нас. Можете запросить информацию по происшествиям на складах изделий по миру за последние полгода, год. Конечно, в официальных сводках все утверждают, что утечки оружия не произошло, но так всегда говорят. Где располагаются заряды? Это неважно. Честно говоря, я и сам не знаю где. Отправляясь в рейд по туламам противника, лучше знать как можно меньше, чтобы не стать предателем. Я мог попасть в разработку и мог проявив слабость, развязать язык. Но даже в этом случае я ничего бы не рассказал. Неважно, где заложены заряды, важно, что они есть. Вот флешка, здесь подробные инструкции по приведению зарядов в действие и другая полезная информация, которая поможет наладить с Америкой добрые отношения на долговременной основе. Что там? Завербованные агенты из верхушки Пентагона, правительства и сената. Общественные организации, готовые за не самые большие деньги устроить протестные акции против чего-то или за что-то, им все равно. Журналисты и блогеры, способные влиять на общественное мнение и направлять его в нужное русло. Лидеры преступных кланов эти могут пригодиться для организации массовых беспорядков, вооруженных провокаций и решения отдельных щекотливых вопросов. Грязные делишки лучше творить чужими руками. Первый слушал внимательно и даже что-то отчеркивал у себя в блокноте. Далее кандидаты в президенты, которых, если продвигать, можно посадить в Белый дом. И они будут верой и правдой служить американскому народу и нам. Шансы на успех у них довольно высокие, и если им подкинуть денег. И есть еще два резервных кандидата от другой партии. Все эти контакты в целом позволят лоббировать наши интересы на всех уровнях начиная от продуктовой лавки в Нью-Джерси и кончая Пентагоном и Белым домом. А если нет? Если наладить добрые отношения не удастся, то придется решать вопрос с позиции силой. Президент усмехнулся. Какой силы? Тягаться с Америкой и ее союзниками, со всем миром, как вы это себе представляете? Взвесьте их и наши возможности. Они висят по нашим границам, а нам до них через океаны тянуться. Мы, конечно, можем и будем сопротивляться, но вряд ли сможем победить. А заряды, я думаю, до них дело не дойдет. Не должно дойти. А других аргументов у нас нет. Думаю, что я могу помочь решить эту проблему. Первый удивленно вскинул брови. В Карибском море есть острова и страны Теплые. рядом со Штатами. Рукой дотянуться можно. И что с того? У них не площади и хорошая плавучесть, в смысле, непотопляемость. Считайте, это те же авианосцы, которые не боятся пробоин и не пойдут ко дну ни при каких обстоятельствах. Давайте припишем их к северному или тихоокеанскому флоту и будем считать нашей карибской эскадрой. Первый досадливо поморщился, потому что ожидал, а услышал бред. Только не надо глупых идей. Мы уже пытались проделать все это с Кубой. И вы прекрасно знаете, чем это закончилось. Нам пришлось бежать оттуда без оглядки, тапочки теряя. Значит, неправильно пытались. В смысле, Куба была суверенным государством, и мы не могли защитить ее в полной мере. И сдали. «Дело другое, если бы это была наша территория. Что? Я провел переговоры с президентами отдельных государств данного региона. В принципе, они не против разместить на своей территории наши ракеты, самолеты и войска и принять подводные лодки. Конечно, если мы гарантируем им безопасность и финансовые вливания. Деньги у нас, если поскорее найдутся, а безопасность, чтобы исключить возможную военную агрессию со стороны своего северного соседа, они согласились войти в состав Российской Федерации в 87, -м, 88. -м, 89 и 90 регионами. Конечно, с некоторыми оговорками, в частности, предоставлением им широкой автономии. Хорошие страны, теплый климат, приветливые аборигены. Думаю, многие наши сограждане захотят туда переселиться, особенно если им подарить по гектару земли. Тем более, это будет одна страна, куда можно летать по внутреннему паспорту с рублями, самолетами отечественных авиалиний. Вы шутите? ничуть. Я имел встречи, имел разговоры с политической, бизнес-элитой и простыми людьми. Они не любят американцев, и им есть за что их не любить. Уж так сложилось исторически. Но что они могут сделать, если сами ничего? Но если бы нашелся кто-то, кто протянул им руку дружбы, как когда-то Кубе. Им нужны деньги и защита. И если теперь провести референдум, то большинство населения проголосует за присоединение. А элиты их в этом поддержат только когда все случится, не надо посылать туда наших чиновников. Почему? Потому что нравы дикие. Если наши посланцы начнут нарезать на пляжах себе наделы и брать взятки кокосами, то их съедят в буквальном смысле слова. Такие у них там гастрономические обычаи. А вот если мы будем раздавать бусы, зеркальца, нефть, газ, строить заводы, школы и детские сады, давать бедным туземцам пенсии и кредиты, то получим в их лице новых российских подданных, которые, кстати, помогут решить демографическую проблему, так как любят это дело, а климат располагает. И если все получится как должно, то нам не придется напрягать ВПК для создания носителей с запредельным радиусом действия, потому что подлетное время с этих островов минуты. Из гранатомета чужое побережье достать можно. Встав там сапогом, нам будет проще договариваться о мире во всем мире. Здесь в отдельной папке контакты первых лиц, политиков и бизнесменов, которые готовы вступить в переговоры для решения данного вопроса. Они ждут нас. Вас. Первый замер, в упор глядя на своего собеседника. Ерунда. Чушь. Или, может быть, даже провокация? Непотопляемые авианосцы. Новые регионы России? Нет, не может быть. Невозможно. Вы вы фантазер, Это очевидно. Но ваши фантазии Первый вдруг припомнил звонок по прямой линии из белого дома. И те, что были раньше, и еще раньше. И командировку в Африку. «Фантазер, наверное, но такой, у которого все получается в Африке и в Америке, который черт его подери, решает те вопросы, которые другие решить не в состоянии, которые даже озвучить их боятся. А он идет и делает и побеждает всегда без осечки. Так, может, и острова, но все равно нет, потому что такое решение такое который перевернёт вверх дном все и вся, нарушив мировой политический баланс. Двухглавый орел с триколором на американском континенте. Девяностый регион. Ракеты средней и малой дальности, кинжалами упёртые в южной подбрюшье Америки. Да, это решит многие проблемы. Почти все. Но спровоцируют новые, еще более серьезные. Нет. Невозможно. Никак невозможно. Может быть, когда-нибудь, потом. Потом, не теперь. А лучше никогда. Первый встал. Спасибо. Вы сделали большое дело для нас, для своей страны, для своего народа. Я благодарю вас за все. И обещаю подумать над вашим предложением. Непременно. Обязательно. В самое ближайшее время.